Раздел 2. Могущественная математика. Теорема Пифагора. Трудно найти человека, у которого имя Пифагора не ассоциировалось бы с теоремой Пифагора. Даже те, кто в своей жизни далек от математики, продолжают сохранять воспоминания о пифагоровых штанах. Квадрате на гипотенузе равно великом двум квадратам на катетах. Причина такой популярности теоремы Пифагора ясна – это простота, красота, значимость. В самом деле, теорема Пифагора проста, но не очевидна. Противоречие двух начала придает ей особую притягательную силу, делает ее красивой. Но кроме того, теорема Пифагора имеет огромное значение. Она применяется в геометрии буквально на каждом шагу. Существует около 500 различных доказательств этой теоремы, что свидетельствует о гигантском числе ее конкретных реализаций. Исторические исследования датируют появление на свет Пифагора приблизительно 580 года до н.э. Счастливый отец Мнесарх окружает мальчика заботами. Возможности дать сыну хорошее воспитание и образование у него были. Будущий великий математик и философ уже в детстве обнаружил большие способности к наукам. У своего первого учителя Герма Дамаса Пифагор получает знания основ музыки и живописи. Для упражнения памяти Герман Дамас заставлял его учить песни из Одиссеи и Илиады. Первый учитель прививал юному Пифагору любовь к природе и ее тайнам. Прошло несколько лет, и по совету своего учителя Пифагор решает продолжить образование в Египте. При помощи учителя Пифагору удается покинуть остров Самос. Но пока до Египта далеко. Он живет на острове Лесбос у своего родственника Заила. Там происходит знакомство Пифагора с философом Ферикидом, другом Фалеса Милецкого. У Ферикида Пифагор учится астрологии, предсказанию затмений, тайным чисел, медицине и другим обязательным для того времени наукам. Затем в Милете он слушает лекции Фалеса и его более молодого коллеги-ученика Анаксимандра, выдающегося географа и астронома. Много важных знаний приобрел Пифагор за время своего пребывания в Милецкой школе. Перед Египтом он на некоторое время останавливается в Финикии, где, по преданию, учатся у знаменитых Сидонских жрецов. Учеба Пифагора в Египте способствует тому, что он сделался одним из самых образованных людей своего времени. Здесь же Пифагор попадает в персидский плен. Согласно старинным легендам, в плену в Вавилоне Пифагор встречался с персидскими магами, приобщился к восточной астрологии и мистике, познакомился с учением халдейских мудрецов, Халдеи познакомили Пифагора со знаниями, накопленными восточными народами в течение многих веков – астрономией и астрологией, медициной и арифметикой. 12 лет пробыл в Вавилонском плену Пифагор, пока его не освободил персидский царь Дарий Гистасп, прослышавший знаменитом греке. Пифагору уже 60. Он решает вернуться на родину, чтобы приобщить к накопленным знаниям свой народ. С тех пор, как Пифагор покинул Грецию, там произошли большие изменения. Лучшие умы, спасаясь от персидского ига, перебрались в Южную Италию, которую тогда называли Великой Грецией. Основали там города-колонии Сиракузы, агрегент Кротон. Здесь и задумывает Пифагор создать собственную философскую школу. Довольно быстро он завоевывает большую популярность среди жителей. Пифагор умело использует знания, полученные в странствиях по свету. Со временем ученый прекращает выступления в храмах и на улицах. Уже в своем доме Пифагор учил медицине, принципам политической деятельности, астрономии, математике, музыке, этике и многому другому. Из его школы вышли выдающиеся политические и государственные деятели – историки, математики, астрономы. Это был не только учитель, но и исследователь. Исследователями становились и его ученики. Пифагора развил теорию музыки и акустики, составив знаменитую пифагорейскую гамму и проведя основополагающие эксперименты по изучению музыкальных тонов. Найденные соотношения он выразил на языке математики. В школе Пифагора впервые высказана догадка о шарообразности Земли. Мысль о том, что движение небесных тел подчиняется определенным математическим соотношениям, идеи гармонии мира и музыки сфер, впоследствии приведшие к революции в астрономии, впервые появились именно в школе Пифагора. Многое сделал ученый в геометрии. Прокол так оценивал вклад греческого ученого в геометрию. Пифагор преобразовал геометрию, придав ей форму свободной науки, рассматривая ее принципы чисто абстрактным образом и исследуя теоремы с нематериальной, интеллектуальной точки зрения. Именно он нашел теорию рациональных количеств и конструкцию космических тел. В школе Пифагора геометрия впервые оформляется в самостоятельную научную дисциплину. Именно Пифагор и его ученики первыми стали изучать геометрию систематически, как теоретическое учение о свойствах абстрактных геометрических фигур, а не как сборник прикладных рецептов по землемирию. Важнейшей научной заслугой Пифагора считается систематическое введение доказательства в математику и, прежде всего, в геометрию. Строго говоря, только с этого момента математика и начинает существовать как наука, а не как собрание древнеегипетских и древневавилонских практических рецептов. С рождением же математики зарождается наука вообще, ибо ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло через математические доказательства. Леонардо да Винчи. Так вот, заслуга Пифагора состояла и в том, что он, по-видимому, первым пришел к следующей мысли. В геометрии, во-первых, должны рассматриваться абстрактные идеальные объекты, И, во-вторых, свойства этих идеальных объектов должны устанавливаться не с помощью измерений на конечном числе объектов, а с помощью рассуждений, справедливых для бесконечного числа объектов. Эта цепочка рассуждений, которая с помощью законов и логики сводит неочевидные утверждения к известным или очевидным истинам, и есть математическое доказательство. Открытие теоремы Пифагором окружено ореолом красивых легенд. Прокол, комментируя последние предложения первой книги «Начал Евклида», пишет, Если послушать тех, кто любит повторять древние легенды, то придется сказать, что эта теорема восходит к Пифагору. Рассказывают, что он в честь этого открытия принес в жертву быка. Впрочем, более щедрые сказители одного быка превратили в одну гекатомбу, а это уже целые сотни. И хотя еще Цицерон заметил, что всякое пролитие крови было чуждо устава Пифагорейского ордена, легенда эта прочно срослась с теоремой Пифагора и через 2000 лет продолжала вызывать горячие отклики. Михаил Ломоносов по этому поводу писал «Пифагор за изобретение одного геометрического правила Зевесу принес на жертву сто волов. но ежели бы за найденные в нынешние времена от математиков правила по суеверной его ревности поступать, то едва бы в целом свете столько рогатов скота сыскалось». Волошинов в своей книге о Пифагоре отмечает «И хотя сегодня теорема Пифагора обнаружена в различных частных задачах и чертежах, и в египетском треугольнике в папиру все времен фараона Аминихмета I, около 2000 года до н.э., и в вавилонских клинописных табличках эпохи царя Хамурапи 18 в 18 веке до н.э., и в древнейшем китайском трактате Джоу Би Суаньзинь, математический трактат гномоне) время создания которого точно неизвестно, но где утверждается, что в 12 веке до н.э. китайцы знали свойства египетского треугольника, а к 6 веку до н.э. И общий вид теоремы и в древнеиндийском геометрическо-теологическом трактате 7-5 века до н.э. сульва сутра правило веревки. Несмотря на все это, имя Пифагора столь прочно сплавилось с теоремой Пифагора, что сейчас просто невозможно представить, что это словосочетание распадется. Тоже относится и к легенде о заклоне быков Пифагора. Да и вряд ли нужно препарировать историко-математическим скальпелем красивые древние предания. Сегодня принято считать, что Пифагор дал первые доказательства, носящие его имя теоремы. Увы, от этого доказательства также не сохранилось никаких следов, поэтому нам ничего не остается, как рассмотреть некоторые классические доказательства теоремы Пифагора, известные из древних тогдатов. Сделать это полезно еще и потому, что в современных школьных учебниках даётся алгебраическое доказательство теоремы. При этом бесследно исчезает первозданная геометрическая аура теоремы, теряется та нить ариадны, которая вела древних мудрецов к истине, а путь этот почти всегда оказывался кратчайшим и всегда красивым. Теорема Пифагора гласит, Квадрат, построенный на гипотенузе прямоугольного треугольника, равновелик сумме квадратов, построенных на его катетах. Простейшее доказательство теоремы получается в простейшем случае равнобедренного прямоугольного треугольника. Вероятность, с него и начиналась теорема. В самом деле, достаточно просто посмотреть на мозаику равнобедренных прямоугольных треугольников, чтобы убедиться в справедливости теоремы. Во II веке до нашей эры в Китае была изобретена бумага и одновременно начинается создание древних книг. Так возникла математика в девяти книгах, главной из сохранившихся математика астрономических сочинений. В девятой книге математики помещен чертеж, доказывающий теорему Пифагора. Ключ к этому доказательству подобрать нетрудно. В самом деле, на древнекитайском чертеже четыре равных прямоугольных треугольника с катетами гипотенузой. С уложены так, что их внешний контур образует квадрат со стороной А плюс Б, а внутренний квадрат со стороной С построенный на гипотенузе. Если квадрат со стороной c вырезать и оставшиеся четыре затушенных треугольника уложить два прямоугольника, то ясно, что образовавшаяся пустота с одной стороны равна c в квадрате, а с другой а плюс b, то есть c равно a b. Теорема доказана. Математики древней Индии заметили, что для доказательства теоремы Пифагора достаточно использовать внутреннюю часть древнекитайского чертежа. В написанном на пальмовых листьях трактате Сидханта шарамани «Венец знания» крупнейшего индийского математика XII века в Хаскары помещен чертеж с характерным для индийских доказательств слова «смотри». Прямоугольные треугольники уложены здесь гипотенузой наружу, и квадрат С перекладывается в кресло невесты квадрата А плюс квадрат Б. Частный случай теоремы Пифагора встречается в древнеиндийском трактате Сульва-Сутра 7 VII и V века до н.э. Доказательство Евклида приведено в предложении первой книги "Начал". Здесь для доказательства на гипотенузе и качествах прямоугольный треугольник строятся соответствующие квадраты. Багдадский математик астроном X века Анна и Резий, имя Анариции, пишет Волошинов, в арабском комментарии к началам Евклида дал следующее доказательство теоремы Пифагора: Квадрат на гипотенузе разбит у Анариции на пять частей, из которых составляются квадраты на катетах. Конечно, равенство всех соответствующих частей требует доказательства, но мы его за очевидностью оставляем читателю. Любопытно, что доказательство анализа является простейшим среди огромного числа доказательств теоремы Пифагора методом разбиения. В нем фигурирует всего пять частей или семь треугольников. Это наименьшее число возможных разбиений.